Глава пятая «А, это вы, Саша», — пробормотала химичка, поднимая голову и вытирая слезы. «Я не слышала, как вы вошли». «Да ладно тебе», — буркнул я, — «мы же одни». «Чего нам тут политесы разводить? Ты лучше скажи, кто тебя обидел». «Я этому козлу в раз морду сворачу. Она улыбнулась, слезы высохли. «Этому не своротишь». «Что, неужели он так силен?» — сделал я вид, будто не понимаю, о ком речь. «Да что ты!» — отмахнулась Екатерина Семеновна. «Если бы не погоны, этот сморчук вообще ничего бы из себя не представлял». «Погоны?» — удивился я. «Неужели ты о своем Сильве? Он, кажется, у тебя капитан чего-то там. Милиции?» — уточнила она. «В оба ХСС служат. Ловит разных жуликов, которые обманывают государство». «Тогда почему же он козел?» Продолжая разыгрывать себя неосведомленного лопуха, спросил я. Девку себе нашел сволочь, преподавательница химии употребила иное слово, не принятое в педагогической среде. «Комсомолочку!» А ты его разве любишь? Этого подонка, изумилась химичка. Да меня тошнит от его постной рожи. Что же ты тогда плачешь? Да за что мне такая судьба? В отчаянии проговорила она. Почему я должна терпеть рядом с собой этого козлину? Так разведись! Не даст он мне развода, — вздохнула Екатерина Семеновна. Это может запятнать его репутацию как сотрудника правоохранительных органов. Ему могут отсрочить присвоение очередного звания. Да, положение, — вполне искренне посочувствовал я. Слушай, а ты можешь ему испортить карьеру? Насколько я понимаю, аморалка похлеще развода будет. Думала об этом, — призналась химичка. Но ведь у меня только подозрения не факты, а подозрения откуда. Да и видела я их где. «В парке», — принялась рассказывать она. «Идут щерочка с мощерочкой. Он ей что-то вкручивает, она заливается. А мне слова доброго не скажет, только бурчит». «Ну, парка к делу не пришьешь, вздохнул я. «Их бы в койке застукать, да еще и сфотографировать». «Сфотографировать?» — удивилась химичка. «Мы же не на Западе. Это у них там частные сыщики за неверными мужьями с фотоаппаратами следят». — У них там все ради денег делается, — подыграл я. — А у тебя целиная, ты хочешь прощелыгу и карьериста на чистую воду вывести. Как он может выявить расхитителей социалистической собственности, если сам не прозрачен, как кристалл? Екатерина Семеновна посмотрела на меня с надеждой и безнадежно покачала головой. — Одна я с этим не справлюсь. Я помогу. — Правда? — Правда. Не погребив душой, ответил я. — Ты только скажи, как ее зовут, разлучницу. — Ой, да ты ее знаешь. — усмехнулась химичка. — Это Симочка, бывшая старшая пионер-вожатая наша. Она ведь и тебе глазки строила. Ты из-за нее даже своим руком цапался. — Было дело, — не стала отрицать я. — Так значит, она теперь твоему глазки строит. — Я бы ей их пувацарапала! без всякой логической связи с предыдущими. Своими словами произнесла она. — Только вряд ли их удастся застукать в койке, — продолжал я. — Эта целочка и твоего к тебе не подпустит. «Зачем ей женатый мужик?» «Она выискивает холостого». Я проверял решимость Екатерины Семёновны на прочность. «Достаточно будет зафиксировать хотя бы попытку совращения», сказала моя почти уже сообщница. «Ну вот, теперь ты мыслишь конструктивно», похвалил ее. я. «Как мы организуем слежку?» «Я позвоню тебе, если он куда-то соберется вечером». «А если он соберется куда-нибудь в течение рабочего дня?» «Да, это может быть», проговорила химичка. Что же делать? Не проще ли установить слежку за Симочкой? Наверное, но кто из нас это будет делать, мы же обоработаем. Вот если бы можно было следить за передвижениями интересующих нас субъектов, не бродя за ними по пятам, пробормотал я. Екатерина Семеновна посмотрела на меня вытаращенными глазами и прошептала: Есть такой способ! Покинул я кабинет химии и биологии даже более удовлетворенным, нежели прежде. Разговор с химической оказался куда плодотворнее, нежели я рассчитывал. Отныне я был не один. Конечно, я не рассказал своей бывшей любовнице о том, что ее муженек на меня зуб точит и козни строит. Пусть думает, что я действую из бескорыстного желания ей помочь. Ведь и меня она готова использовать для того, чтобы то ли наказать своего муженька, то ли избавиться от него. Это хорошо, когда интересы партнеров, ну или сообщников, совпадают в целом, разнясь лишь в некоторых деталях. Способ слежки, предложенный Екатериной Семеновной, был не оригинален, но гениален, хотя и отдавал киношным трюкам. Какая разница? Главное, что он позволял уточнить маршруты передвижения её мужа-рогоносца, не рискуя попасться ему на глаза. Можно ли желать большего? Само собой, его шашни с этой вертихвосткой Егоровой меня совершенно не интересовали. Другое дело, если мне удастся понять, что против меня задумал Киреев. Ради этого я готов поиграть в частного детектива. Эта идея меня так вдохновила, что не терпелось уже приступить к ее осуществлению. Хотя никто не отменял исполнение моих прежних обязанностей. Я, честно, отработал первый после больничного рабочий день. Вечером у меня еще была секция, так что расслабляться не приходилось. После уроков я отправился домой, где меня ждала мама. Не моя, но какая разница? К своей я ни пойти, ни поехать не мог. И если учесть, что часть души Шурика, судя по приступам жалости и чуткости к людям, мне совершенно не свойственным, все еще жила во мне, я смело мог назвать Пелагею Ивановну матерью. Что не говори, о матери — это единственные женщины на свете, которые никогда не предают. Лопая ужин, я рассказывал ей о школьных делах, разумеется, за исключением разговора с химичкой. А вообще от Пелагеи Ивановны оказалось гораздо труднее скрывать свое душевное состояние. Признаться, я так до конца и не был уверен, что она не почувствовала в своем сыне нечто чужеродное. Иногда я ловил на себе ее задумчивый взгляд. Так смотрят люди, которым очень хочется что-то спросить, но в последний момент они останавливаются в нерешительности. Сердце матери не обманешь, потому что бескорыстная любовь дает ей особую силу. Иногда я пытался представить себе разговор с Пелагеей Ивановной, во время которого она бы прямо спросила меня, кто я такой, а я бы ей честно все рассказал. Поверила бы она. Не исключено. Подняла бы шум, требуя вернуть ей сына. Не знаю. Вообще поверить в такое с ума можно сойти. А как жить, зная, что твоего сына уже нет, и в то же время вот он, живёхоник? Нет, добровольно я ей точно ничего не скажу. Я не убийца. К счастью, мама вскоре должна уехать. Ее отпуск заканчивается. Поймал себя на мысли, что буду скучать, но зато вдохну свободнее. Илга снова была на дополнительных занятиях, так что мы с Пелагеей Ивановной мирно поужинали вдвоем. Я немного повалялся на диване с книжкой, пристрастился, блин, и отправился на вечерние занятия. На этот раз я сделал крюк по освещенным и по вечернему оживленным улицам. Не потому что боялся, просто не хотел давать врагу лишнего повода. Помимо всех этих игрищ в частного детектива, меня весьма интересовала личность старшего сержанта Гришина. Как бы на него выйти? Впрочем, второе отделение это то самое, где я выписывался из общаги и прописывался в квартире. Там же слушат старшина Сидоров, а также старший лейтенант Красавина. А что если поговорить с ними насчет нехорошего, прямо скажем, поведения их товарища по службе? Не выдавая всей известной мне информации. Пусть прищучат гада по закону. А то ведь если я начну с ним толковать по-мужски, мне чего доброго припаяют нападение на сотрудника милиции. Тот-то капитан Киреев обрадуется. Короче, надо обдумать эту идею. Занятия в школьной секции шли своим чередом. Пацаны все больше меня радовали. Надежда на то, что мы достойно выступим на городской спартакиаде, укреплялась во мне. Особенно меня порадовал Вадик Красильников. Оказалось, что пока я бездельничал на больничном, он провел два занятия без меня. О чем мне и доложил. Мне даже стало жалко, что он не в моем классе. Хотя какая разница? Он в моей команде и не только в спортивной. Без него наше кино либо не получилось бы, либо получилось хуже. Если у меня будет когда-нибудь сын, пусть он будет таким. После занятия я даже решил проводить его. Просто для того, чтобы поговорить. До сегодняшнего дня мне это не приходило в голову. Мы вышли из школы и, не торопясь, двинулись к его дому. Подмораживалось, с черного неба сыпался снежок. Хрустел под каблуками ледок в замерзших лужах. Сначала мы поболтали о самбо, о карате, потом переключились на кино. Выяснилось, что Вадик в лице Толика Кривцова обрел единомышленника. Оба интересовали серьезным кинематографом, как отечественным, так и мировым. А потом мой собеседник решил поделиться со мною жизненными планами. «Я хочу во ВГИК поступать», — признался он. «Как вы думаете, примут?» «Если у тебя это серьезно, то почему бы и нет?» — откликнулся я. «Сейчас Вадику 17. В этом году он окончит школу и может рискнуть. Правда, ему еще в армию идти, но если в ВУЗ поступит, получит отсрочку. Примерно в году 85-м окончит, еще успеет до развала СССР сыграть несколько ролей в перестроечном кино». Это хорошо, что он сам бы занимается. Боевики как раз станут самым востребованным жанром в отечественном кинематографе. Во всяком случае, без работы не останется. Мне даже уже стало казаться, что я слыхал что-то о киноактере Вадиме Красильникове. «Я знаю, там большой конкурс», — проговорил парень. «Но ведь рискнуть стоит, верно?» «Стоит», — сказал я. «Советую сразу подать документы не только в АВГИК, но и в несколько театральных училищ. Абитуриенты так делают, я знаю. А как же я подам документы сразу в несколько вузов? Для первичного прослушивания, по-моему, достаточно просто заявление, сказал я. Не пройдешь в один, пройдешь в другой. А если пройду сразу в два, тогда выберешь тот, который тебе больше нравится. Спасибо за совет, сказал Красильников. Мне бы и в голову не пришло так поступить. Спор тоже не бросай, продолжал я раздавать советы. Хочешь, я с тобой карате позанимаюсь? «Хочу!» — обрадовался Вадик. «А с английским у тебя как?» «Ну, у нас же немецкому учат», — проговорил парень. «Но я зубрю самостоятельно». «Отлично. Тогда я тебе дам книжку на английском по карате. И в языке попрактикуешься, и стойки с ударами выучишь». «Здорово! Спасибо!» «Тогда завтра и принесу». На этом мы и попрощались. На следующий день не произошло ничего из ряда вон выходящего, чему я был только рад. Приключения хороши, когда они редки, а когда идут подряд, то быстро перестаешь понимать, зачем вообще живешь на свете. Не затем ли, чтобы шишки сыпались на твою голову с такой скоростью, что не успеваешь от них отбиваться? Кстати, о шишках. Моя-то зажила, но это не значит, что ее появление можно простить старшему сержанту Гришину. Однако жаловаться на него старшине и инспектору по делам несовершеннолетних было бы странно. Тем более, что они все равно отправят меня к следователю Свиридову и будут правы. Так что надо либо идти к оному, либо что-то придумать самостоятельно. Если капитан уговорил своего младшего по званию сослуживца напасть на прохожего, значит, они с ним находятся в очень интересных отношениях. Прямо скажем, во внеуставных. Что отсюда вытекает? Отсюда вытекает предположение что деятельность сотрудника ОБХСС отнюдь не ограничивается рамками не только служебных обязанностей, но и закона. Может, ну и нафиг, эту детективную самодеятельность? Неспокойнее ли сообщить все известные мне факты в инспекцию по личному составу и умыть руки? Это были весьма разумные мысли, но что-то мешало мне вот так сразу отправиться в УВД Приречного района и заявить и на Гришина, и на Киреева, а заодно и на Славика с Симочкой. Попади все эти персонажи под пристальное внимание товарищей в погонах, и песенка их будет спета. Стоп, стоп, стоп. Допустим, Свиридов выпотрошит бывшую старшую пионервожатую. Ее приятеля студенты те дадут показания против двух оборотней в погонах. Что дальше? Дальше двумя ментами займется инспекция по личному составу. А если выяснится, что охламоны оговорили сотрудников нашей славной милиции, и рогоносец Сильва не будет обезврежен, тогда он примется за меня с удвоенной энергией, и мне точно крышка. Нет, основываясь только на показаниях Сакуна, Гроздина и трех дворовых хулиганов, можно сильно промахнуться. И чтобы этого не произошло, я должен собрать на Кирея вот такой компромат, что тот уже не отвертится. В субботу мама уезжала, и я поехал ее провожать на речной вокзал. Она купила билет до Перми, ведь Проныра впадала в Волгу, куда, в свою очередь, впадала Кама. В этом уральском городе Пелагея Ивановна собиралась посетить школьную подругу. До вокзала мы доехали на такси. Я вытащил из багажника мамин чемодан, и мы пошли на пристань, где был пришвартован речной теплоход Владимир Маяковский. До отправления было еще около получаса, и мы могли нормально попрощаться. «Погостевала у тебя, сынок, спасибо», — сказала Пелагея Ивановна. «Хорошо у вас, хоть и обстановка в квартире простенькая. Но ничего, обживетесь еще. Девушка твоя, Елга, ничего уважительная. Только редко дома бывает. Даст бог, поженитесь. Еще внуков мне нарожаете. Больше ни от кого мне ждать внуков-то». Произнеся это, мама так пристально посмотрела мне в глаза, что я едва не отшатнулся. Она словно разглядела во мне «меня». Неужели Пелагея Ивановна все поняла или просто материнское сердце подсказало ей, что с ее сыном приключилась беда? Как бы то ни было, она вдруг отняла у меня чемодан и, не оглядываясь, зашагала к трапу. Молодой матросик помог ей подняться на борт теплохода и, взяв все тот же чемодан, повел вдоль надстройки на средней палубе, видимо, для того, чтобы проводить до каюты. В смешанных чувствах я отправился в Освояси. У меня сегодня были занятия секции литейщике. Родителям из местной элиты быстро надоело наблюдать за неуклюжими движениями своих отпрысков, и они все чаще отправляли их с персональными шоферами и няньками. А то и просто привозили их в начале занятий и забирали в конце. Такое доверие со стороны лучших людей города можно было только приветствовать. Оставшись без родительского пригляда, мои мелкие подопечные стали заниматься заметно лучше. Не перед кем стала выпендриваться. Не появлялась больше любительница сладкого. Ну это понятно, миссию свою она выполнила. Скорее всего, эта пожирательница Монпантье вообще не имела отношения ни к одному из моих воспитанников и с самого начала была подуслана своим дружком, Киреевым. Впрочем, выполнила она его задание настолько топорно, что провалила его в зародыше. Зря этот трагоносец делает ставку на баб в своих попытках со мною поквитаться. Сладкоежка подпортила ему провокацию, и бывшая старшая пионервожатая подпортит, хоть к бабке не ходи. Да, уже подпортило. Вот только неужели весь этот сыр Боры за личный неприязни Киреева из-за того, что я ему рога наставил. Что-то тут не сходится. Как-то мелковато, что ли? М да. Интрига, блин, закручивается все сильнее и сильнее. Ну ладно, разберемся. Хорошо смеется тот, у кого зубы здоровые. По окончанию занятий я отправился прошвырнуться по магазинам. Надо было купить разную бытовую мелочь. К тому же вчера в учительской говорили, что в местный ЦУМ завезли электрические чайники. Мне хотелось купить этот немудрящий прибор. Надоело греть воду на газе. Я и в самом деле обнаружил в свободной продаже пузатое никелированное чудо советской техники. Довольный приобретением, я двинулся к отделу музыкальной аппаратуры. Хотел присмотреть еще проигрыватель, как вдруг меня окликнули. Гражданин, можно вас на минуточку?